Айпод Зака упал на тоннеля и мальчик тут же вырвал свою руку из ладони норы. Это было глупо. Это был чистый рефлекс, но ведь айпод ему купила мама. Она даже платила за музыку, которую закачивал Зак, при том, что ей самой до этой музыки не было никакого дела, а иные песни она просто ненавидела. Когда Зак держал в своей руке маленькое волшебное устройство и растворялся в музыке, это было как если бы он растворялся и в маме тоже. «Закари!» Было странно, даже нелепо, что Нора назвала его полным именем, но прием сработал, и Зак, подняв свой плеер, быстро выпрямился. Они были уже возле головной части поезда. Нора поддерживала маму и в то же время словно бы изо всех сил цеплялась за нее. Вид у нее был ужасный. Нора казалась обезумевшей. Зак испытывал теперь к Норе особое чувство – Видя, насколько больна ее мама, Зак понимал, что у них есть нечто общее. И он, и Нора потеряли своих матерей, и все же их мамы, хотя бы отчасти, хотя бы в какой-то степени, находились рядом. Зак поглубже засунул айпод в карман джинсов, при этом перепутавшиеся провода наушников так и остались болтаться снаружи. Сошедший с рейса в поезд слегка раскачивался от творимого в нем насилия, Из вагонов доносились жуткие завывания, и Нора очень старалась отгородить Зака от чудовищной картины. Но Зак все понимал. Он видел, как окна окрашиваются красным. Он видел лица. Зак и сам был наполовину в шоке. Он двигался, словно в кошмарном сне. Нора остановилась и, обернувшись в ужасе, уставилась на что-то, появившееся за их спинами. Вдали... Из темноты тоннеля выскочили маленькие фигурки. Они неслись с большой скоростью. Эти твари, еще недавно обыкновенные детишки, самым старшим было не больше 13-14 лет, обладали нечеловеческой прытью. Они в припрыжку мчались по шпалам. Возглавляла эту стаю фаланга слепых детей-вампиров с черными, словно выжженными глазами. Слепые твари двигались довольно странно, как-то по крабье. Лишь только эта орда поравнялась с поездом, зрячие дети вырвались вперед, тоненько, а потому особенно жутко, визжа от нечеловеческой радости. Они мгновенно набросились на пассажиров, сумевших убежать от бойни в вагонах. Большая часть вампирена шесть разгонов взлетела по стенке туннеля и целым роем обрушилась на крышу поезда, напоминая паучью молодь, только что выползшую из кокона с яйцами». Однако была среди них и одна взрослая фигура, передвигавшаяся со зловещей целеустремленностью, некое женоподобное существо, силуэт которого смутно вырисовывался в полумраке тоннеля. Именно оно, судя по всему, дирижировало этой атакой, как одержимая мать, ведущая в бой своих бесовских детей. Чья-то рука вцепилась в капюшон заковой куртки. Это Нора, что было силой, дернув мальчика, потащила его за собой. Зак пошатнулся, но удержался на ногах и, повернувшись, приготовился бежать за Норой. Он зажал руку Нориной мамы у себя под мышкой и потянул почти поволок старую женщину от места катастрофы, которая уже кишмя кишела обезумевшим вампирским отродьем. Индигового света Нориной лампы едва хватало, чтобы освещать путь в тоннеле, но при этом ультрафиолет ярко высвечивал калейдоскоп цветастых, тошнотворно психоделических вампирских экскрементов под ногами и на стенах. Никто из пассажиров не последовал за Норой и ее спутниками. Смотрите! воскликнул Зак. Его юные глаза усмотрели две ступеньки, ведущие к какой-то двери в левой стене тоннеля. Нора подтолкнула маму из-за к этой лесенке, а сама взбежала по ступенькам на площадку перед дверью и попробовала повернуть ручку. Щекоуду заклинила, а возможно, дверь была просто заперта. Тогда Нора отступила на шаг и насколько хватило сил, ударила по ручке пяткой. Она пинала и пинала эту чертову ручку, пока та не отвалилась, и дверь тут же с треском распахнулась настежь. По другую сторону стены была такая же площадка и две ступеньки, отделяющие ее от пола соседнего туннеля. На полу блестели рельсы. Это был южный ствол туннеля, по нему поезда шли в восточном направлении, из Нью-Джерси к Манхэттену. Нора захлопнула дверь, постаравшись вбить ее на место так плотно, как только могла, затем спустилась на путь. «Быстрее! Быстрее!» — сказала она. «Не останавливаться! Нам не справиться со всеми ними!» Они углубились в темную тоннель. Зак помогал Норе, поддерживал ее маму, но было ясно, что они не смогут бесконечно двигаться таким образом. Они не услышали позади ни единого звука, ни крика, ни треска распахнувшейся двери. Но все равно спешили так, словно вампиры преследовали их по пятам. Каждая секунда казалась украденной у жизни. Норина мама потеряла обе туфли. Ее нейлоновые чулки задрались в клочья и сцарапанные ноги кровоточили. «Мне надо отдохнуть», — вновь и вновь повторяла она, с каждым разом возвышая голос. «Я хочу домой!» В конце концов, это переполнило чашу. Нора замедлила ход. Зак притормозил тоже. И зажала рукой мамин рот. Она просто должна была заставить ее умолкнуть. Зак увидел лицо Норы в фиолетовом свете лампы и прочитал на нем выражение невыразимой муки. Нора пыталась одновременно и тащить маму, и заглушать любые ее звуки. Только сейчас Зак понял, что Норе предстоит принять страшное решение. Норина мама пыталась отлепить руку дочери своего рта, но скинула с плеча огромную сумку. «Открой ее!» — сказала она Заку. «Мне надо, чтобы ты достал нож!» «У меня есть свой!» Зак парился в кармане, вытащил нож с коричневой костяной рукояткой и раскрыл 10-сантиметровое серебряное лезвие. «Откуда у тебя это?» «Мне его дал профессор Сетрокян». «Хорошо. Зак, послушай, выслушай меня. Ты мне доверяешь?» «Что за странный вопрос?» «Да», — сказал Зак, — «послушай меня, я... я хочу, чтобы ты спрятался, чтобы ты опустился на четвереньки и залез вот под этот выступ». Выступ, нечто вроде невысокого карниза, шел вдоль стены тоннеля на высоте около полуметра, его подпирали консоли и ниши между ними тонули во мраке. «Ложись здесь и прижми к груди нож. Оставайся в тени. Я знаю, это опасно. Я не, я не задержусь слишком долго, обещаю тебе. Если кто-либо подойдет и остановится возле тебя, кто-либо, кроме меня, кто-либо...» Кромсай его этим ножом. «Ты понял?» Я... Зак видел лица пассажиров поезда. Окровавленные лица, притиснутые к стеклам окон. «Я понял». «Кромсай глотку, шею, любое место, до которого дотянешься, режь и кали, пока тварь не свалится. Затем беги вперед и снова пряжься. Ты понял?» Зак кивнул. По его щекам покатились слезы. «Обещай мне!» Зак кивнул. «Я обязательно вернусь. Если же меня не будет слишком долго, ты сам все поймешь. И тогда я прошу тебя, беги изо всех сил!» Нора указала в сторону Нью-Джерси. «Вон туда. Беги всю дорогу до самого конца. Не останавливайся ни по какой причине. Даже если этой причиной буду я. Хорошо? Что вы собираетесь делать?» Впрочем, Зак мог и не спрашивать. Он знал. Был уверен, что знает. И Нора тоже знала, что он знает». Мариэла Мартинес уже искусала руку дочери, вынуждая Нору освободить ее рот. Нора полуобняла Зака и крепко прижала к себе, так что лицом он уткнулся в ее бок. Зак почувствовал, как Нора поцеловала его в макушку. Затем Мариэла снова принялась вопить во все горло, и Норе опять пришлось заткнуть ей рот. «Ну же, смелее!» – шепнула она Заку. «Давай!» Зак лег на спину и, извиваясь, протиснулся под выступ, даже не думая о разных там мышах и крысах, обыкновенных для таких мест. Он крепко обхватил ладонью костяную рукоятку ножа, прижал его к груди наподобие распятия и стал слушать, как Нора, преодолевая сопротивление матери, уводит ее прочь.